Глава 17. Возвращение. Панда пряса от килей, панда пряса от килей, от килей, от килей, панда пряса от килей, килей ало от тейтер, килей алло от тейтер, от тейтер, от тейтер, килей ало от тейтер. На горе молодая березенька, на горе молодая березенька, березенька, березенька, на горе березенька. Под березкой девица, под березкой девица, девица девица, под березкой девица. Эрзянская песня. Куй горош. Куй горош давно присмотрел себе в черной деревне добротный подпол с тяжелой чугунной заслонкой вместо откидной дверцы. Изнутри кто-то выложил все камнем, которые не взяли ни старый пожар, ни куй огонь. Лучшего места, чтобы запереть того, кто не должен вырваться на свободу, и не придумаешь. Когда поезжане скрылись с его зорких глаз, Савозмей нашел Собая, отвел к подполу и велел закрыть за ним задвижку. Добрый Собай долго отнекивался, но Куйгорош так прижал его хвостом, что тому больше ничего не оставалось. Чем дальше медведи уносили варю, тем сильнее натягивалась нить, связывающая с возмея и хозяйку подлым проклятием, тем больнее выворачивала ему руки и ноги, тем настойчивее тянулся к заслонке хвост, стремился наружу уничтожающий огонь. Куйгорош забыл попросить уварить дело перед свадьбой, но не смог вернуться, не смог заставить себя заговорить с ней. На губах еще не остыли поцелуи, Руки помнили мягкость ее тела, летнее травяное тепло волос. Он пытался удержаться за те сладкие мгновения, но вместо этого голову заливал бордовый туман. Проклятие, наложенное и не нармунь, овладевало его разумом, застило глаза, впивалось в плоть. Хвост, тряс чугунную заслонку, крушил камень, пламя жгло изнутри. Светлый облик варит тускнел, тонул в красном мареве, как молочная капля в чаше с кровью. Разруш! приказала проклятие и Куйгорош уперся затылком в чугунную заслонку. Разруш! задвижка изогнулась карамыслом. Разруш! и она вылетела из рваного металла. Куйгорош выскочил из-под пола с разбегу запрыгал по черным островам исп и сараев. Разруш! Он добрался до одинокого дома, где до этого его руками строился уют и откуда провожали невест, мертвую и живую. Люди, еще славившие будущую медвежью жену и ее жениха, в ужасе разбежались, побросали свой жалкий скарб, и куй -горош обрушился на избу. «Из И он дал волю сжиравшему изнутри пламени, с наслаждением выпустил его из себя, сам стал им. Расправил руки крылья, и красными, желтыми, белыми, синими языками занялись старые бревна. Он вился змеей, тер брюхо обо все, что мог сожрать ненасытный огонь, и тот охватывал лавки, столы, недоеденные пироги, резную посуду, оставленный кем-то рюкзак, чужой и странный, Брошенный широкий праздничный панер, вышитый умело и богато. «Испепели!» — выло проклятие, и куй горош сладострастно перекинулся на сложенные во дворе поленья, чтобы никого они никогда не согрели, кроме него, совозмея. Обмахнул крылом разбитый сарай, и тот вспыхнул свечой штаталом высоко и ярко. Затопил баню так, что не стерпела сама банява, выбежала наружу, запричитала. Куй-горош посмеялся ей в лицо, опалил ресницы. «Хорошо, совозмею, жарко да весело!» Когда нечего стало рушить и жечь из того, чего касалась рука хозяйки, Куй-горош заметил светящуюся нить, ведущую куда-то за насторожившийся предзакатный лес. «Найди!» Крикнуло проклятие, и Куйгорош понесся вместе с Вармавой матерью ветров все выше и выше, опаляя облака. Сверху увидел он березняк, молодой и нежный. Шаровой молнией упал в него, выжиг, спепелил в непонятной ярости. Хотел во всем лесу устроить пожар, чтобы бушевало огненное море, чтоб утонуло в нем все живое. Но Вирява поднялась перед ним грозной скалой, закрыла в Вире ладонями, а Вармава прижала вихрем к земле, подхватила, отнесла далеко от леса, остудила огненные перья и бросила в реку. Варя Варя и Сергей, поймав последние лучи солнца в стеклянную бусину со свадебного Сюлгаму, с трудом разожгли огонь. Вдруг темнеющее над рекой небо Прорезала яркой вспышкой. У берега плеснуло. Ветер чуть не затушил костер. Оба разом вскочили. «Это он!» — Варя кинулась к реке. «Осторожней, Варь!» — Сергей рванул вслед за ней. Волны качали покрытые копотью тело куйгорожа. Поднимались клубы дыма и пара. Варя забежала по колено в воду, но Сергей остановил ее окриком. «Погоди, если его сюда принесло, значит, жив. Сам выберется». Варя затаила дыхание. Когда тело начало тонуть, она снова бросилась вперед, но вода вдруг стала невыносимо горячей. Что-то ухватило ее за щиколотки, сковало, и прямо перед ней вырос куй горош. Чужие, точно невидящие глаза, осмотрели ее». Мокрые руки тронули вышивку, и розово-коричневые пятна расплылись на белой ткани. «Шумбрат хозяйка», — сказал он не своим голосом, — «я пришел за делом». Куйгорож, ты не узнаешь меня?» «Я всегда узнаю свою хозяйку, даже если она пытается оградиться от меня моей же охранной кровью и защитными знаками», — засмеялся он. Дело, я пришел за делом. Из воды от то к коленям, от колен к талии, от талии к груди поднялась гигантская змея, сдавила тугим кольцом, обездвижила вареное тело. Куй горош, это же я, прохрипела она задыхаясь. Дело, повторил он громче. Дом, построй мне дом. Как в черной деревне, просипела Варя, хватая губами воздух. Змея шумно упала, и кой горош вышел из реки, волоча за собой непомерной длины хвост. Сергей поспешно ушел с его дороги и протянул руку Варе. Вылезай, давай срочно думать вместе ему дела, иначе ты правда не доживешь до завтрашнего полудня. Он меня не узнает, прошептала Варя. Узнает, когда дело наделается. Вылезай. Если раньше куй -Горош двигался ловко и быстро, то теперь со стороны казалось, что кто-то в сотни раз ускорил пленку, на которой мужчина голыми мускулистыми руками ломает и таскает деревья, обрезает огненным ножом ветки, равняет бревна, закладывает венцы, ставит сруб, кроет крышу. На глазах пораженных Вари и Сергея. Росла копия дома из черной деревни, где они провели последние, самые тяжелые дни. Чтоб внутри все сделал, скажи, подсказал Сергей. Но и убранство Куйгорож создал с немыслимой скоростью. Как и баню, и амбар, и богатый ужин, которым смог насладиться только Сергей. В лунном свете, в предрассветном жемчуге, в румяном зареве. Сверкали гладкие руки. Холодно и чужеродно отливала змеиная кожа снующего гигантского хвоста. Взгляд оставался таким же жутким, отстраненным. Стоило куй-горожу завершить дело, а сонный от усталости Варя замешкаться, как хвост подбирался к ее горлу. — А если приказать ему узнать тебя? — спросил Сергей. «Боюсь, сейчас это невыполнимое для него задание. Он погибнет. Варя, а может, ну, дать ему что?» «Невыполнимое? Ты предлагаешь мне его убить? Ну, или он убьет тебя?» «Так мне все равно скоро умирать. Посмотри, уже совсем светло». А так она судорожно сглотнула. Так я хотя бы уйду в-то ночи не убийцей. «Куй горош!» Он обернулся. «Закончишь вышивать анучи, приступай к последнему своему делу». Она помолчала. «Сделай мне гроб, укрась его резьбой. Похороните рядом с Соленой. «Куй горош!» «Куй горош!» задумался. Еще никто не просил его сделать гроб, ни один хозяин. Смерти просили, но себе никогда. Он присмотрелся к девушке, стоявшей напротив, хрупкая в праздничном богатом панере, расшитом в шесть широких полос его рукой. Значит, не к свадьбе готовится, к смерти в девичестве. Ветерок подхватил ее выгоревшие на солнце волосы, растрепал косу. Вот сморгнула слезу. Красное Марево отступило, и он увидел расплывающиеся пятна на паноре. Это он, он обрызгал искусную вышивку водой. Это потом, а кровью это сначала. Вымочил шерсть, высушил самым нежным своим огнем, продел в самую прочную иглу, украсил панор древними охранными знаками, чтобы никакой колдун не смог и близко подойти чтобы он сам с возмеей о них обжегся и вспомнил. «Варя!» куй горош упал на колени. «Изгони меня, пока не поздно! Я чудовище! Я не хочу так жить!» «Поздно, куй горош Я не нашла выхода, милый!» Варь едва коснулась его волос дрожащими пальцами. «Солнце все выше! Сделай мне гроб, да покрепче!» Если принимать смерть, то от твоей руки, а не Верявиной. Я не хочу тебя убивать, Варя! Ты же знаешь, что в ночи Ты будешь приходить ко мне, я буду ждать тебя у метро. Ты положишь мне много монет, я договорюсь с водителем маршрутки. Варя села рядом с горожем, обхватила ладонями его лицо. Слышишь, мы обманем мастерпаза. «С твоей смертью я не умру, а вернусь в яйцо. Если я и смогу пробраться к тебе в тоночи, то там я всего лишь немая птица». Мирда сказал, что любовь всегда сильнее смерти. «Может, в этом и есть наш выход?» Хвосткую горожа заметался в пыли. Пересиливая себя, Савозмей встал и помог подняться Варе. Хотел коснуться губами ее лба, но ноги уже понесли его в лес выбирать дерево для колоды, чтобы уложить любимую, как в лодку, покачать напоследок, точно на волнах, прорубить оконце, чтоб смотрело на небо. Руки рвались к работе, но он сдерживал их через боль. Медленно, как только мог, выжигал липу, мучительно долго наносил резьбу, чтобы не подпустить багровый туман, не утонуть в красноватом мареве в последние их часы. «Прости меня, куй горош сказала Варя. «Я все неправильно делала, не поверила в нас до конца, себе не поверила, потеряла время на медвежью свадьбу, выпросила нам у как подачку, одну ночь. А могла бы и без подачек провести с тобой почти два дня, могла бы сильнее тебя любить так, чтобы снять проклятие». «Вдруг тогда и береза сама бы нашла меня?» Варин голос почти не дрожал. «Знаешь, я ведь всю жизнь так. Не беру, а прошу то, что и так мое. Унижаюсь, стараюсь угодить другим. Да только разве каждому угодишь? В каждом человеке сомневаюсь, примет ли такой, какая есть, правда ли любит, точно не обманет. И в самой себе тоже сомневаюсь». Алена погибла, защищая меня, а я раньше времени сдалась, пошла на сделку. Получается, Алёнина жертва оказалась напрасной. Куйгорош принялся за нижнюю колоду. Слушать Варю было невыносимо больно. Теперь в сумрачном-то до скончания веков я только и буду, что просить унижаться, сомневаться. С самого детства мне казалось, что я не дотягиваю. Вон они, городские, как живут». По-умному, по-современному. От родного языка отказалась, вопреки стараниям бабушки. На городском языке заговорила, в город переехала, а из города в столицу. Да только все равно своей нигде не стала. Разве станешь где-то своим, если сам не знаешь, кто ты и откуда? Разве можно тянуться ввысь, если еле стоишь? Куйгорош, расцветив нижнюю колоду тонкой резьбой, начал вить веревки вместо полотен. «Больше всех я тебя любил, куй Горош, и с тобой я саму себя училась любить, да только поздно». Она подняла голову. «Солнце уже высоко, давай прощаться». Совсем близко завыли волки. Верява качнула головой, зашелестев макушками деревьев, и вышла на край леса. Сергей бросился в сторону лесной хозяйки, и закричал. «Зачем тебе это?» «Слово дала, слово взяла! Что ты уперлась?» «На слове держится язык. На языке закон. На законе весь народ!» Донес ветер шепот верявы. «Все верно!» — кивнула Варя, протянула руку куйгорожу, шагнула в резную колоду и закрыла глаза. «Обними меня покрепче, куйгорож!» «Варя!» Колода под ее ступнями мелко задрожала. Волчий вой сменился нетерпеливым лаем. Видимо, Верява спустила волков, и теперь они, сотрясая песчаную землю, бежали на перегонки, чтобы отомстить за смерть старого Вергиза. Ладоньку и горожа выскользнула из ее руки. Вот сейчас он обнимет, поцелует на прощание, лишит дыхания раньше, чем челюсти оборотней сомкнутся на ее шее, окажет милость. Сквозь опущенные веки пробился свет, яркий, резкий, от которого захотелось закрыться рукавом. Что-то мягко коснулось ее ног и рук, обволокло лицо, согрело затылок. Она осмелилась открыть глаза, снова зажмурилась, а потом привыкла, присмотрелась. Или это свет стал мягче? Варя словно оказалась перед заледеневшим окном, за которым всё расплывалось цветными пятнами. Над головой зашумело то ли море, то ли лес. Варя взглянула наверх. Под облаками шептала прозрачными ветвями береза, сверкая январским хрусталём. А ведь тогда в поезде она видела себя, Видела, как будет качаться в своей вечной колыбели. Разве все уже свершилось? Великая береза нашла ее в посмертии. Она попыталась вздохнуть, но не смогла. Грудь и шею вдруг сдавила, а потом варю выдернула наружу прямо через заледенелое стекло. Нет, жива она еще. Куй горож держал ее высоко над землей, обвив хвостом сжав кулаки. «Дай мне дело!» взревел он. «Которое я не смогу выполнить! Дай!» Варя увидела под собой распластавшихся Вергизов, застывшего в ужасе Сергея. Даже огромная верява стояла вдали, изумленная, тихая. Но вот чьи-то руки перехватили туловище куй-горожа, сдавили, хватка ослабла и Варя смогла сделать вдох. Мерде вернулся, почуял беду, благородный добрый Офта. Еле сдерживая куй-горожа медвежьей силой, он прокричал «Дай со возьмею невыполнимое дело! Он исчезнет, но будет вечно ждать тебя!» Куй-горож всегда возвращается к одному и тому же хозяину, пока тот жив». Ты найдешь способ позвать его. Уходи, уходи, пока Великая Береза не исчезла. Куйгорош вырвался, снова затянул тугим обручем хвост. Он смотрел на Варю умоляющими глазами и кивал. Где-то между вдохом и выдохом на грани сознания почти беззвучно Варя произнесла «Сплети косу из песка, любимый». Ни человек, ни зверь, ни птица не услышали бы предсмертного шелеста губ. Но совозмей прочитал ее последнюю просьбу. Разжались змейные кольца. Куй-горожа отбросила назад, подкинула, закружила. Варя полетела вниз. Но березовые ветви поймали ее, мягко оплели и потянули внутрь. Последним, что она увидела, прежде чем воздух ворвался в легкие, осознание заполнила чернота, было обращенное к ней лицо Куйгорожа, просветлевшее, любящее, свободное. Искры падали с его ресниц. Их подхватывал ветер и нес яркими светлячками. Барри потянулась к одному. Он осел на ее рукаве и тут же потух оставив после себя только маленький черный след. Илья. Несколько дней подряд после встречи со следователем Илья не находил себе места. Варя и Сергей живы, они где-то рядом, но где? Полиция в очередной раз безуспешно прочесывала близлежащие деревни как у Суры, так и у Мокши. «И почему мужчина с фотографией из машины Сергея так похож на человека из альбома «Вареной мамы»?» Ирине он решил пока ничего не говорить, чтобы не волновать. «Да, девочка каким-то чудом вернулась. Удастся ли это сделать остальным?» «А ты как ушла?» «Через березу». Таня возвратилась через березу, а Сергей пропал через дуб. Чем больше он об этом думал, тем громче становился в его голове гул, который звал, тянул куда-то. Ночами Илья слышал его так явственно, что приходилось вставать, чтобы закрыть окна. Только это не помогало. Сынишка спал беспокойно, постоянно просыпался, безутешно плакал, как будто тоже слышал его. Ирина вконец вымоталась, стала похожа на тень самой себя, но не жаловалась. Он тоже терпел. Да и как тут пожалуешься? Они же сами так мечтали об этом ребенке. А ты как ушла? Через березу. В эту ночь гул был невыносимым. Малыш заходился криком. Ирина бессильно плакала на краю кровати, качая Сашеньку на руках. Илья сел рядом и обнял Ирину. «Мне очень стыдно, но, по-моему, у меня психоз или ПТСР, не знаю» прошептала она. «После родов такое бывает. Ты только не перебивай, ладно? А то я не решусь. Только сейчас скажу, потом...» «Все». Илья погладил ее по волосам. «Я уже несколько дней слышу гул. То тише, то громче. Хуже всего ночью». Голос жены задрожал. «Голова разрывается просто. Я так больше не могу». Илья похолодел. «Гул, он такой, как рев какого-то древнего животного, да?» Ирина замерла. «Да!» Как будто морское чудище поднимается из глубины моря и поет. «Откуда, откуда ты знаешь?» «Я тоже его слышу». Ирина перестала раскачиваться. «Мы что, вместе сходим с ума? Может, это от недосыпа?» Я и раньше слышал этот гул. «Когда пропал Сергей?» «Ну, тогда был взрыв, у тебя травма, неудивительно?» «До взрыва. Звук шел из дупла священного дуба. А потом Сергей, он как будто провалился в дупло, исчез в нем, понимаешь?» «В дубе? Вы же на реке были». «Мы там не были, я соврал». «Как это? Зачем?» «Чтобы меня не упекли в психушку». «Ты мне, мне почему не сказал?» «Думал, тебе не до меня». «Ты вообще себя слышишь? Мне всегда до тебя. Как ты мог такое подумать?» Иринин шепот сорвался на возмущенное восклицание. «Ну, потому что у тебя теперь есть Сашенька». «Какой же ты идиот! Если бы ты сразу сказал, мне было бы легче. Все это время я... Я слышала этот звук, еще когда носила Сашеньку». «В тот день, в мае, когда вы поехали в Шимкино, у меня тоже гудело в голове, и... и меня тянуло к священному дубу, понимаешь? Я не поехала с вами и весь день мучилась. Когда пропал Сергей, это прекратилось, а потом опять началось. Дуб зовет меня, нас, надо съездить». «Это опасно, Ир». «Мы должны поблагодарить священный дуб за Сашеньку. На этот раз вместе, ты, я, Саша. Прямо утром мы поедем». Я чувствую, что так надо. Только не будем подходить близко. Хорошо, — кивнула Ирина. Мы все-таки сошли с ума. Зато вместе. Илья, наконец, сглотнул, комок, не дававший ему вдохнуть полной грудью. «Мне кажется, Иллигул исчез», — спросила Ирина. «Исчез. Я его не слышу». Сын засопел на коленях у Ирины. Илья по очереди поцеловал обоих в макушке, пахнущей чем-то невыносимо родным. — А ты как ушла? — Через березу. Засыпая, Илья вдруг кристально ясно осознал. Никаких киднеперов Шимкина нет и никогда не было. Дмитрий Михайлович Дмитрий Михайлович бережно уложил торому на траву возле дуба, глубоко вздохнул. Он беспокоил инструмент по много раз на дню в надежде, что ее услышит настоящий тюштян, кто бы им ни был. Ему давно стало понятно, что Сергей не тот, кого они ждали. Сын не слышал Торому ни Шимкина в день, когда провалился в Кротове-нару, ни даже из рыбацкого поселка, куда сопровождал Варю. Но истинный тюштян кружил где-то рядом, совсем близко, Дразнил вирь, пробуждая в нем вязкие вихри, которые превращались в опасные, нестабильные воронки-переходы. Сунешь в такую руку, попадешь случайно ногой, оторвет, а то и напополам разрежет. Дела в Нишимкине после отъезда Сергея, в Варьи и Горожа шли все хуже. Вергизы сразу учуяли, как слаб новый вожак, и уже спустя сутки нарушили старые договоренности с людьми, совершив несколько ночных набегов на скот. Женщины два дня подряд возвращались из леса почти с пустыми руками. Ягоды и грибы в лесу попадались все червивые. Охотники жаловались, что дичь ушла далеко в чащу. Поля разом начали подгнивать. Ручей, и так уже порядочно обмелевший, грозил пересохнуть совсем. Все кричало о том, как нужен здесь сильный и неозор. Сколько получалось, Дмитрий Михайлович удерживал зыбкое равновесие между капризными богами, нелюдями и поселком, хрупким и ранимым. Заключал союзы, договоры, выпрашивал им, вымаливал покой для тех, кто попал сюда не по своей воле. Но этого было мало. С тех пор, как последний потомок великого Тюшти ушел в Нижний мир, навсегда закрыв глаза, Прошло много местных лет. Никто не помнил, как это случилось, но каждый знал, что именно тогда пошатнулось равновесие. Много и незоров сменили друг друга в разобщенных, разбросанных между лесами, лугами и реками потерянных людских поселениях, но ни одного здесь не приняли как истинного тюштяна. Люди ждали его рождения, надеялись на его появление из Среднего мира, как это было много веков назад, но он не приходил. Да и откуда было ему взяться? Люди верхнего мира отчаялись, а люди среднего давно забыли и его, и своих древних богов. И не только их, самих себя забыли, свой язык, свои корни, самую свою суть. Человек жив, пока к нему милостивы его боги. Боги живы, пока их помнит человек. Не потому ли проснулся великий верь? Не потому ли начал глотать людей в надежде найти того, кого все ждут? И Дмитрия Михайловича с женой маленьким Сергеем забрал, а потом выпустил. Что они должны были сделать? Почему снова оказались тут? Какое поручение великого Виря надлежит исполнить Сергею? Сама верява не находит себе места, гневается, пытается удержать равновесие, но не может». Обрушилась на бедную девушку из среднего мира, которую вирь тоже вряд ли позвал случайно девушку, странным образом, столь похожую на ту, что давным-давно была безнадежно влюблена в Дмитрия Михайловича уже женатого, девушку, к которой так потянулся теперь его собственный сын и которой невозможно было не помочь. В чем истинная роль каждого из них в игре, задуманной вирем. Дмитрий Михайлович. Поднял торому и снова пустил по ее горлу воздух, вдувая в нее жизни своих легких, умоляя позвать того, кто должен прийти. Когда отзвучал ее стон, послышались голоса Мягкий цокот копыт. Он обернулся. Ферда, запряженная в телегу с навесом, вывернула из проулка и замедлила ход. За ней бежали дети, торопились сельчане. На козлах сидел Сергей. «Встречай гостей, тетяй!» — улыбнулся он во весь рот. «Подобрал старых друзей по дороге сюда». Молодой мужчина неуклюже спрыгнул с телеги, смущенно поздоровался, забегал глазами от Дмитрия Михайловича к Сергею, а потом помог спуститься женщине, державшей на руках младенца. «Илья, Ирина, Александр», — представил Сергей. Дмитрий Михайлович подошел ближе, всмотрелся в растерянные лица Ильи и Ирины. Поднявшийся вдруг ветер обсыпал их сухими дубовыми листьями и, лежащая на траве торома, отозвалась, загудела сама по себе. Ребенок на руках Ирины заплакал. Дмитрий Михайлович опустился на колени, а за ним все сельчане. Он протянул руки к младенцу и поклонился — «Шумбрат будущий тюштян».